«А видели вы в Париже господина Фуке?» «Часто?» — ответил Д'Артаньян. «Часто?» — повторили рыбаки и столпились около парижанина. «Вы его знаете?» «Немножко. Он близкий друг моего господина». протянули рыбаки. «И еще!» — прибавил Д'Артаньян. «Я видел его замки...» в Сен-Монде, во, и его парижский дом. Хорош? Великолепен. «Ну, не так хорош, как его замок в Белиле», — заметил один рыбак. «Хо-хо!» — воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились «Сразу видно, что вы не бывали на острове», — заметил самый любопытный из рыбаков. «Да знаете ли вы, что его усадьба занимает 6 лье, и что там такие деревья, каких не увидишь и в Нанте?» «Деревья? В море-то!» — воскликнул Д'Артаньян. «Ах! Желал бы я посмотреть. Это нетрудно. Мы ловим рыбу у острова Гидика». Оттуда видны темные белильские деревья и белый замок, который, как лезвие, врезается в море. — Хотите посмотреть, Белиль? — А это можно? — спросил Д'Артаньян. — Все могут бывать там, — продолжал рыбак. — Кто не желает зла, Белилю или его владельцу? Легкая дрожь пробежала по телу мушкетера.